Глава двадцать девятая. Шёпот во тьме. Вампир светился счастьем и сверкал, как новая монета. А значит, стабилизация источника прошла успешно. Впрочем, я и сама чувствовала растекающуюся по обители магии Поначалу это было не так заметно. Во время разговора с Алэйн я периодически улавливала знакомые всполохи, но не обращала на них особого внимания. Сейчас же они заполонили всё пространство оплетая меня уютным коконом и помогая восстановить силы. «Звезда моя туманная», — Валентин подлетел к Аллын, с нежностью обнимая ее за талию и целуя в висок. «Понимаю, вы еще не все обсудили, но...» «Ничего страшного. Теперь у нас будет много времени на разговоры». Прабабушка заговорщически подмигнула мне, а через миг в двух шагах от нас вспыхнул портал. Сквозь его туманное марево я увидел расхаживающего по комнате Рамона и по-хозяйски устроившегося в кресле Дари. Они что-то обсуждали, изучая какие-то отчеты. Портал заметили сразу, но нас пока не видели. А я вдруг поймала себя на мысли, что безумно хочу показаться дракону именно в этом роскошном платье. Зря, что ли, моя легендарная родственница так старалась. Попрощавшись, Салейн решительно шагнула в портал. Впервые за последнее время чувствовала себя уверенно, и это не осталось незамеченным. Амира? В глазах Рамона плеснулись удивление и чистейший восторг. А Дари восхищенно заурчал. Они явно не ожидали таких перемен в моей внешности, но сполна оценили старания прабабушки. Пожалуй, стоит взять у нее пару уроков красоты и поработать над самооценкой. Как же ты прекрасна! От хриплого голоса генерала по коже волной разлились мурашки, и я окончательно смутилась. Принимать комплименты я не умела, поэтому лишь отвела взгляд и пробормотала неразборчивое спасибо. К счастью, из портала тут же вылетел Валентин, ураганом сметая томность и чувственность момента. Источник заработал. Вампиры дружно восстанавливают силы и спрыгивают с магической диеты. А проклятие серебряных туманов больше нет и не будет. Древо поглотило его и полностью нейтрализовало. На одном дыхании выпалил дух и нетерпеливо закружил по комнате, позвякивая многочисленными цепочками и браслетами. А теперь новости разведки. Их очень много. И сразу рекомендую всем устроиться поудобнее, чтобы не упасть потом от удивления. «Умеешь ты интриговать, дружище», — фыркнул Дари. «Жги». Добавил, едва мы с Рамоном расположились на диванчике. Начну с тройняшек. Валентин хлопнул в ладоши, перед нами вспыхнула иллюзия каких-то катакомб и крадущихся по ним вампирш. Я полагал, что встреча с загадочным мастером ядов пройдет в Серой Гильдии. И речь про знаменитого в определенных кругах алхимика-отравителя Марио Торгези. Он давно находится в имперском розыске и не покидает нижних уровней бандитского квартала поэтому спуск в подземелье был вполне ожидаемым. Но каково же было моё удивление, когда вампирши полезли в чертоги предков? Мы с рамуном недоуменно переглянулись. Неподалёку от бесконечных подземных лабиринтов Серой Гильдии находилась одно из старейших кладбищ в Империи. Вернее, его руины. Во время землетрясения, случившегося почти три тысячи лет назад, большая часть туннелей обвалилась. Восстановить их было невозможно, поэтому все подходы к кладбищу опечатали и замуровали, чтобы никто не посмел беспокоить покой почивших магов. Но, похоже, серые не только нашли способы взломать печать, но и приспособили катакомбы под свои нужды. «Новость первая и самая плохая. В катакомбах обосновался Тагас Шагарат», — продолжил вампир. Судя по яростному рычанию дари с давленному шипенью Рамоном, Загадочный маг представлял серьёзную проблему. Тагас — единственный в своём роде разумный паучий гуль, обладающий чудовищной живучестью и мощнейшим даром некромантии. Он появился в результате магических экспериментов одного безумного имперца, чьё имя в приличном обществе не принято упоминать вслух, — вздохнул Валентин. А ещё Тагас был близким другом Диего Орвеля. Того самого владыки Энкобов, развязавшего войну семилом. Закончил за него Дари. «Твою шеребину. Кажется, теперь я знаю, кто стоит за кровавым рассветом». «Именно», — кивнул Валентин. Полагаю, он как-то воскресил эту мразь. «Но к этому вернёмся чуть позже, а пока...» Он щёлкнул пальцами, и иллюзия сменилась. Тройняшки оказались внутри громадного овального зала, сплошь затянутого паутиной. Старшая вампирша дрожащими руками достала из артефакта хранилища простую деревянную шкатулку и положила прямо на молочно белые сети. Затем с потолка на длинной нити спустился крохотный чёрный флакончик. И Рамон сокрушённо вздохнул. «Мне стоило бы догадаться». «Никто бы не догадался, так что отставить самобичевание», — отмахнулся Валентин. «Тагаса официально признали погибшим во время зачистки Джагоргских катакомб. Юджин Валрейн лично отчитался перед гретхлом и советом о его ликвидации». «Мой дедушка?» — опешила я. «А что тебя удивляет?» — спросил Валентин. Юджин посвятил всю жизнь сражением с дикой нечистью. Тагаса он выслеживал больше четырёх лет, засада была спланирована до мелочей. Выжить во время взрыва и последующего обвала, который Валрейн спровоцировал в подземельях, было нереально. Я ведь тоже не сомневался, что с ним покончено. Но как оказалось, эта погонь бодрее всех живых и не немёртвых. Рыкнул Дари. Это ненадолго. Валентин многообещающе сверкнул клыками. Я запомнил дорогу к его логову. После того, как разберёмся с орелем займёмся тагосом Дух вновь щёлкнул пальцами, переключая иллюзию. Тройняшки скрылись в арке, а через несколько секунд с потолка спустилась громадная тень с мужским торсом, паучьим брюхом и шипованными лапами. «Мамочки!» Просипела, едва сдержавшись, чтобы не зажмуриться от ужаса. Деталей, к счастью, не видела, тварь скрывалась во тьме, но хватило и очертаний. Подобрав оставленную вампиршами шкатулку, монстр достал оттуда небольшие мешочки. Принюхался, покрутил в руках какие-то кристаллы, проверяя их в неясном свете зачарованные паутины. А затем призвал алхимический стол и котелок. Что ж, теперь понятно, как Сарыль промыл мозги императору. И почему ни одна проверка не обнаружила ни следов яда, ни самого воздействия?» Задумчиво протянул Рамон. «Поясни», — нахмурилась. «Лично я пока ничего не понимала. Ну, кроме того, что у нас появились новые проблемы, и врагов добавилось». Слёзы арахниды и сумеречный нектар относятся к группе запрещенных ментальных ядов. «Несмотря на разный принцип действия, в основе оригинальной отравы лежит один ингредиент — яд из клыков паучьих гулей», — ответил Рамон. «Когда всех арахнидов официально перебили, алхимики-отравители заменили настоящий компонент искусственно созданным», — добавил Валентин. «Он слабее, действует более грубо и требует больших дозировок но если Сорель использовал для создания слёз оригинальные рецепты и яд Тагаса, то вовсе не удивительно, что зелье вышло невероятно мощным, но при этом на него не среагировала ни одна проверка. «Обнаружить яд паучьих гули очень сложно», — растолковал Дари. Учитывая, что арахниды официально считаются давно уничтоженной расой, а любое ментальное зелье нужно использовать в свежем виде. Пункт осканирования на натуральные яды исключили из протокола проверок больше 30 лет назад. С тех пор щиты во дворце реагируют только на искусственный аналог и зелье, изготовленные на его основе. «Практически идеальное преступление», Ашарашина прошептала в который раз ужаснувшись хитрости и коварству советника. Главное слово здесь «практически», — подмигнул мне Валентин. Я долго разрывался между желанием уйти с тройняшками, продолжив за ними слежку, или же понаблюдать за тагосом В итоге поручил дама коль гряду Аллану и Терриэлю, а сам остался в катакомбах и не прогадал. Вампир взмахнул рукой. Иллюзорные картинки начали меняться одна за другой, показывая этапы изготовления зелья. Я просидел в засаде почти три часа, но таки дождался главного гостя. Торжественно произнёс Валентин, едва из арки выскользнула долговязая тень. Дыхание перехватило от предвкушения и желания поскорее сорвать маску с гостя. Но, услышав знакомый скрипучий голос, я не смогла скрыть разочарование. «Демон, слуга?» Меня вовсе не удивило, что Сорель вновь прислал низшего. Инку посторожен даже в мелочах. Но почему Валентин назвал посыльного главным гостем? Мы ведь уже пытались проследить за ним. Кровинушка, пощади дедушку. Думай, тише и не кипяти туманы своим возмущением. Фыркнул вампир. Лучше смотри и наслаждайся. Начинается самое интересное. Добавил он, когда демон оставил на паутине оплату и замер молчаливой скульптурой. В это время Тагас достал длинный тонкий флакон и перелил в него остывший ментальный яд. Затем прикрутил странного вида крышку и несколько раз распылил содержимое на паутину. «Да, это обычный дорожный флакон для парфюма», ответил Валентин, заметив мой недоуменный взгляд. «Но вы никогда не догадаетесь, как именно его использовали эти негодяи». «Опрыскивали ядом зачарованную маску» которую император надевал перед выходом к подданным, предположил дари К нему у Сорелли был доступ, в отличие от одежды. Хотя... Холодно, дружище. Заинтриговал Валентин. Сразу скажу, посуду императора тоже не портили, на подушку яд не наносили, как и на балдахин над кроватью. Слишком банально. Книги задумчиво протянул Рамон неотрывно наблюдая за тем, как паук прячет флакон в небольшую шкатулку и отдаёт демону. «Тепло, я бы даже сказал горячо», — восхитился вампир. «Кстати, я перед вылазкой успел заскочить к Мигелю. Я одолжил новейший записывающий артефакт. Вести съёмку постоянно не рискнул, но пару снимков сделать успел, так что улики имеются». Валентин. В голосе Дари проскользнуло нескрываемое восхищение. «Ты непревзойдённый гений, я знаю», — улыбнулся дух. «Хотя это далось нелегко». Вампир щёлкнул пальцами, и иллюзия сменилась. Вместо мрачных подземелий мы увидели очаровательную туманную улитку. На её голове красовалось кольцо с записывающим кристаллом. Улиточка забавно вытягивала шею, двигая кольцо гибкими рожками и пытаясь сделать хорошие снимки, не высовываясь из убежища. «Грандиозно!» — восторженно воскликнула с умилением, наблюдая за акробатическими кульбитами прадедушки. Его буйной фантазии и умению вмиг сориентироваться в любой ситуации оставалось только позавидовать. В общем, намучился я знатно, но оно того стоило. Подытожил вампир, вновь меняя морок и показывая нам то ли чей-то кабинет, то ли какой-то склад. Бесконечные стопки бумаг, коробки, и посылки разного размера, ящики с письмами. «Это столичная канцелярия», — пояснил Валентин. «Сюда приходят письма с просьбами, жалобами и предложениями, которые приносят трижды в неделю на рассмотрение императору. В основном челобитные от мелкого дворянства, фермеров и ремесленнических гильдий. «Секретной информации в них нет, поэтому бумаги хранятся, как обычная почта». Иллюзия вновь сменилась, и я увидела, как из зеркала на стене выскользнул уже знакомый нам демон. Найдя нужный ящик, он выудил стопку писем и, выбрав пять штук, осторожно опрыскал ядом сургуч и нижнюю часть конверта, за которую обычно держатся, когда вскрывают послание. Затем дождался, пока они высохнут, и вернул в стопку. И, что примечательно, он спрятал их в середину, а не положил наверх. «Я успел сделать несколько снимков». Тут же сообщил Валентин, развеивая иллюзию. «Поэтому на переговоры с Леонардо пойдем не с пустыми руками». «Невероятно», — прошептала потрясенная увиденным. «Если бы не Валентин, мы бы никогда не выяснили, как Сорель травит императора». «Идеальный план, но вопросов осталось немало». Как ты умудрился проследить за демоном? И разве этот яд не нужно употребить внутрь, а не просто вдохнуть? И почему он подействовал только на императора? Разве секретарь не брал в руки эти письма? Так, кровинушка моя, не всё сразу, — попросил Валентин. Давай по пунктам. Проследить за демоном было крайне сложно, я потратил свой резерв. Ещё и у тебя магию одалживал. И когда тебе стало плохо, почувствовал вину. «Головная боль и слабость — ерунда», — заверила я. «Ты ведь столько выяснил». «В другой ситуации я бы никогда не посмел тянуть из тебя силу. Но я был на мели, а демон прыгал по всему городу бешеным кузнечиком». Сконфуженно добавил дух. На одном из виражей я еле успел зацепиться туманом за низ его плаща и приклеился, как репей. Но во время перемещения в канцелярию всё равно слетел. Пришлось залезать через окно. «Я тебе крови нацежу за вредные условия труда», — пообещал Рамон. «И магией поделюсь». «От первого никогда не откажусь», — сверкнул клыками вампир. «А второе лишнее. Источник клана уже заработал на полную силу. Так что перебоев с магией больше не предвидится. Но предлагаю закончить с ядом». Валентин вновь перевёл взгляд на меня. Ты не ошиблась, кровинушка, а траву действительно нужно употребить внутрь, вдыхать бесполезно. Тогда как? Кажется, я понял. У Ирвина с детства сохранилась дурацкая привычка покусывать указательный палец во время работы с бумагами, пояснил Рамон. Он ненавидит разгребать почту и прочую бумажную волокиту, но никогда и никому не доверяет. Всегда лично вскрывает конверты и несколько раз вычитывает каждое послание, прежде чем на него ответить. Картина преступления в миг собралась воедино. Отравленные конверты, спрятанные в середине стопки, чтобы никто не коснулся их случайно. Яд, остающийся на пальцах императора. И его странная привычка, о которой знали лишь приближенные маги. «Завтра как раз бумажный день», — продолжил Рамон. Почту принесут во дворец на рассвете, и Ирвин до обеда будет работать с документами. Но разве яд к этому времени не потеряет свои свойства? И как Сорель регулировал дозировку? Яд сохраняет свойства чуть меньше суток, — добавил Валентин. Утром он будет ещё активен, но к вечеру на конвертах не останется ни одной улики. Касательно дозировки, полагаю, что он просто менял количество обрабатываемых конвертов. У меня возникла идея выкрасть один, но не рискнул. Демон накинул свои следилки на ящик, а я был близок к тому, чтобы развеяться туманом. «Значит, нужно пробраться в канцелярию, выкрасть отравленные конверты и предоставить их Леонардо в качестве доказательств», — констатировала я. Валентин упомянул, что сигнализация на здании стояла обычная, обойти её не составит труда. А вот с сигналками демона придётся повозиться. Но как подменить хоть один конверт, не потревожив чужое плетение? А ведь в идеале нужно заменить все ядовитые письма безвредными. Есть идея получше. Задумчиво протянул Рамон. Чтобы доказать наличие на конвертах яда, нам не нужно воровать письмо. «Достаточно его просканировать». «Не согласна», — воскликнула. «Украденное письмо можно сдать в лабораторию и проверить с помощью магических реактивов. Это надёжнее, да и в качестве улики его будет проще использовать». Несмотря на все старания Валентина, добытая информация лишь подтверждала, что императору угрожает опасность, но не позволяла связать заговоры и отравление с сарелем Так что разбрасываться уликами я бы не спешила. И как можно проверить письмо на расстоянии если сканеры не реагируют на яд, изготовленный из натуральных ингредиентов?» — добавила, припоминая недавний разговор. «Не реагируют новые сканеры», — поправил меня Рамон, — «а детекторы старого образца мгновенно засекут ментальный яд. Зато во время проверки мы не повредим вражеские следилки и не спугнём заговорщиков». «Допустим», — кивнула. «Но разве нам не нужно выудить из стопки все отравленные конверты?» «Это ничего не даст», — генерал покачал головой. «К тому же молниеносно выдаст нас. Но император Амира, даже если мы сумеем незаметно подменить конверты, то выгадаем сутки в лучшем случае», — мягко перебил роман «Советник давно использует яд и точно знает, как Ирвин реагирует на изменение дозы. Он моментально заметит то, на что остальные даже не обратят внимания. «Понимаю, но нельзя же позволить ему и дальше травить императора, пока мы будем собирать улики». «Конечно, нет», — усмехнулся Рамон. «Просто вместо похищения писем предлагаю сжечь канцелярию». На миг в комнате повисла звенящая тишина. От услышанного опешил даже Валентин. «Эм...» «Дружище, я всё понимаю, но...» «Ментальные яды нужно принимать постоянно, иначе они быстро вымываются из организма». Рамон жестом попросил вампира не перебивать. Этот процесс всегда сопровождается жесточайшим и весьма специфическим откатом. Обычно он наступает через два-три дня после приёма последней дозы. «Завтра — последний бумажный день на этой неделе». Добавил Дари. «Если за выходные советник не придумает новый способ травить императора, все узнают о том, что Ирвин был под воздействием». «Если выкрадем письма, Сорель поймет, как далеко мы зашли. И заляжет на дно», — продолжил Валентин, подхватывая мысль генерала. «Чтобы не выдать себя, он первое время будет активно искать отравителя вместе со всеми». Но если письма сгорят случайно, разом с канцелярией и находящимся на ремонте архивом, Сарэль ничего не заподозрит и попытается сохранить контроль над Эрвином. Кивнул Рамон. Только использовать демона уже не сможет. Во дворце стоит защита от низших сущностей, и ему придётся пронести её отлично. А это реальный шанс поймать его с поличным, поразилась хитрости дракона. Именно улыбнулся Рамон и предлагаю сразу привлечь к делу архижереца Будет лучше, если Леонардо сам убедится, что на письмах был яд». «Согласен», — кивнул Валентин. сканеры я так понимаю, ты раздобудешь на своих складах?» «Да, в штабе сохранилось несколько артефактов старого образца». «Отлично, осталось только решить, как пронести его в архив». «Разве ты не можешь...» «Кровейнушка, я потратил слишком много сил», — вздохнул вампир. «И дело не только в магии. Призрачная форма на то и призрачная, чтобы проходить с её помощью сквозь любые предметы, а не таскать их на себе. Сгущение тумана даётся мне дорогой ценой. Даже если выпью ведро крови и выкачу половину источника, всё равно не дотащу сканер. А твоё туманное трио, Ольгре, Талан и Этериэль, тоже не вариант, они еще не восстановились после магической диеты. «Тогда у меня есть предложение», — объявила, чувствуя, как по венам растекаются азарт и предвкушение. Из-за проклятия давно не оборачивалась и ужасно соскучилась по магии многоликой. К тому же хотела показать себя в деле не только в качестве дрессировщицы паучьи беличьих отрядов, но и как самостоятельную боевую единицу. Я могу обернуться мышью и пронести сканер на себе, закрепив его на спине с помощью ремешка от часов. На иллюзии Валентина видно, что промежуток между полом и дверью в хранилище достаточно широкий. Я легко пролезу даже с грузом. А в само здание можно забраться через окно на первом этаже или вентиляцию. В теории мы могли воспользоваться и теневой тропой, но Рамон упоминал, что с нее можно активировать ограниченное количество плетений. Сканер точно не сработает, и для проверки писем дракону придётся отдельно открывать портал в Верхний мир, а после вновь призвать тропу и прокладывать до особняка новый маршрут. Сила на это уйдёт немерено, а смысла никакого. Намного проще мне обернуться мышью. «Хорошая идея», — одобрил Валентин. «Я могу отправиться с тобой в качестве туманного сопровождения. Дорогу знаю, так что проведу самой короткой тропой». «Для начала просканируем архив из здания канцелярии», — добавил Рамон. «Нужно убедиться, что там нет ловушек и сигналок, реагирующих именно на Альез». Предложение было дельным. Сореля станется перестраховаться и развесить везде маячки или амулеты, разрушающие оборот, и не позволяющие долго держать личину, как в отеле без Альез. «Но сама идея мне нравится», — продолжил дракон. Сканер мало весит, да и размером чуть больше серебряной монеты. Ты легко пронесёшь его внутрь. Я облегчённо выдохнула. Переживала, что Рамон побоится привлекать меня к вылазке. К счастью, он прекрасно понимал, как много это для меня значит, и не стал возражать. «Попрошу Мигеля достать чертежи здания. Тогда и определимся, как лучше проникнуть внутрь, минуя сигнализацию», — сообщил дари И, кроме сканера, нужно захватить небольшой записывающий кристалл. Точно. Протащить незаметно Леонардо внутрь не получится. Но лучше, если он будет наблюдать за всей спецоперацией вместе с Рамоном и остальными. Кристалл не проблема. Генерал достал коммуникатор и принялся набирать сообщение Мигель доставит всё в течение часа и сделает несколько вариантов креплений на выбор. Отлично. Я нетерпеливо поёрзала. Усталость как рукой сняла. Хотелось сразу ринуться в бой и поскорее добыть улики. «Пока будете отрабатывать манёвры, я переговорю с Леонардо». Убрав коммуникатор, Рамон перевёл взгляд на Валентина. «Мне нужен кристалл со снимками из чертогов и канцелярии». «Разумеется». Вампир тут же снял нужный перстень и передал дракону. «Надеюсь, Лео не подкачает». Судя по манёврам на балу, архижерец достаточно далеко зашёл в своём расследовании и ждёт нас с распростёртыми объятиями. Хмыкнул Дари. «Главное, чтобы не с наручниками и пустыми казематами», произнесла, вспомнив о плане сареля «Но вы правы, нужно действовать на опережение, пока советник нас не подставил». «Дело не только в подставе» выяснил Рамон, задумчиво покрутив перстень. Без архи жреца будет весьма проблематично следить за маневрами Сорели внутри дворца. К тому же у Леонарда есть полномочия Верховного Судьи. В случае, если жрец заподозрит, что жизни императора угрожает опасность, или правитель находится под воздействием, он может выдать ордер на арест или обыск любого мага независимо от ранга занимаемой должности и наличия магической неприкосновенности. пояснил Дари, заметив мой недоуменный взгляд. «О, -о, О. То есть, если убедим Леонардо, что Ирвин не в себе, сможем значительно расширить свои полномочия и возможности. кивнул Рамон. Ещё бы. После смерти Моник, матери Ирвина, Сарель подмял под себя всю дворцовую охрану и везде расставил своих людей. Но когда на нашей стороне окажется Орден Белого Дракона и агента из личной гвардии Леонардо, проследить за инкубом станет намного проще».